Снятой или уничтоженной электроники была малая талика, но основная продолжала отслеживать и снимать его всюду, где бы ражный не появился в пределах базы. Поэтому следовало вести себя так, будто уверен, что ликвидировал все видеоглаза Горгона. И хорошо, что в распоряжении Горгоны не было приборов, способных считывать мысли и чувства. А они были тяжелыми, весьма далекими от чувств и мыслей победителя. Финансисту удалось нащупать и точно ударить в уязвимое место и отвлечь его внимание, увести поединок в другую плоскость. Это позволило лишь умение держать удар и не выдавать своего внутреннего состояния. Вероятно, Горгона обрабатывала несколько объектов вольных и отчиных араксов, стараясь подобрать ключи, однако Ражного выбрали не зря. Только сейчас, перемалывая в голове состоявшийся разговор с Поджаровым, Он особенно остро осознал, что действительно утратил ярость сердца. И произошло это незаметно. Возможно, угасание воинского духа как раз началось в момент, когда ражный привел в отчину героя Витюлю. Совершеннолетнему Араксу позволял заводить рабов, к отношение было соответствующим, но не тащить в отчину сирых и убогих мирских людей. В урочище могли жить лишь дряхлеющие иноки, Бездомный бродячий Ракс засадники, получившие увечья в поединках. Мир с его болячками и горем попросту разлагал сердце воина, развеивал по ветру солнечную энергию, называемую яростью. Если Поджаров почувствовал это, бил бы в болевую точку до тех пор, пока не вложил ражного. Однако финансист нашел ее аналитическим путем, и от недостатка информации от приблизительных знаний, не воспользовался своими возможностями. Жалость удел рабов божиих, но не воинов его. Фраза эта сидела сейчас в сознании, как кованый гвоздь Колеватова в поклонном дубе. Он не мог сделать героя рабом, не в состоянии был унизить пострадавшего от мирской суеты человека. Однако и Яра не сумел перевести в положение невольника, хотя и пытался. В последний момент его действительно становилось жаль, а надо было тогда на волчьей охоте зарыть вместе с мертвой волчицей в одну яму и тем самым укрепить свой воинский дух. Поджарову удалось накопать кое-что существенное из таинства бытия раксов. Преподобный Сергий собирал в свои монастыри не кротких овечек, непослушные стадо рабов божьих, но воинов, имеющих от рождения ярое сердце. Суть засадного полка в том и состоялась, чтобы внезапным, неотвратимым и беспощадным ударом нанести сокрушительное поражение врагу, садить за сапожный нож в самое сердце, перехватить ему жилы, переломать кости и вышибить мозги. Тут действительно придется идти по трупам и плавать в крови. Душа мирского человека, рожденного, чтобы жить и наслаждаться великим даром жизни, даже... При особой любви к отечеству и ненависти к врагам не могла бы остаться чистой и непорочной. Засадники, принявшие постриг к иной иноческой жизни, брали на себя все грехи мира. Вместе с утратой ярого сердца ракс переставал быть раксом защитником, и выходил из злона Сергиева воинства. Ражный еще не вышел однако теперь явственно осознал, что связан с ним не особым состоянием духа, а формально, по принадлежности к древнему роду засадников. Поджаров заметил это, когда просматривал видеозапись поединка с Колеватом, где Ражный в самом деле снял рубаху лишь потому, что не хватало в сердце воинской ярости. Оглушенный этими мыслями, Он до самого вечера ходил мрачный, пока братья Трапезниковы не привели Кудеяра. Невзирая на то, что находится под наблюдением видеокамер, ражно совершенно адекватно коротким и сильным тычком выстрелил ему все передние зубы вместе с клыками. Давний, главный, профессиональный информатор Поджарова в первый миг потерял дар речи, после чего стал неразборчиво шамкать и пускать кровавые пузыри а привели его, как водят настоящих разбойников или беглых рабов, в поводу на длинной веревке, конец которой был привязан к седлу. Он уж не упирался, вероятно, привык, прошел большое расстояние, наоборот, тогда прибавлял хода, чтобы успеть перепрыгнуть препятствие и не упасть. И падал уж много раз, тащился волоком, поскольку одежда была в грязи и изодрана, в клочья, особенно на плечах и груди. При этом бандит еще минуту назад кричал братьям бодро, злорадно и внятно, «Все, пацаны, вы уже не живете, вы покойники, все, и хутор ваш сгорел, папаш своего бы чокнутого пожалели!» Братья остановились возле беседки, спешились, не сговариваясь, подошли к кудьяру и рывком поставили его на колени. Тот не унывал, выразил радость при виде разного, «Какая встреча!» — Давно не виделись, президент. Отлично выглядите. Скажите пацанам, что развязали, пока я добрый. — Поймали возле мельницы, — доложил старший Макс. — Отстреливался. Восемь раз жахнул по нам из нашего же ружья. Тут хозяин беглого раба и приложил руку. — Мы его землянку завалили, — сообщил младший. Сначала хотели зажечь, до да пожара побоялись. — Жилище охраняется законом. — Вдруг довольно внятно огрызнулся бандит. — Сейчас приготовлю жилище, — пообещал Ражный и пошел к шайбе. — Ведите его сюда. Он отворил дверь, пригляделся в темноте. Волчонка не было. Позвал негромко. — Волчон, ты где? Полчаса назад, когда он обследовал территорию базы и заходил сюда, звереныш был на месте. Лежал на шкуре как раз напротив видеоглаза, установленного над дверью среди восковольтных изоляторов. Сейчас не имело смысла освещать склад или искать волчонка в тьмах. В шайбе было пусто. Ражно лишь чиркнул зажигалка возле ямы. Груды свежевзрытой и притоптанной лапами земли. Расторопные братья тем временем втолкнули Кудеяра. «Как раз тебя будет!» «Тут тоже запахи. Руки ему развязать. разбежите. И о том, что поймали, никому ни звука. — Само собой. Сняли веревку, швырнули пленника на бетонный пол. Но мы поедем. Уже поздно. — Спасибо за службу, мужики. — Да ладно! — отмахнулся старший Макс, а младший решился и спросил. — Что там с армией, дядя Слава? — Скоро осень. — Нынче обязательно призовут. Я все устроил. Братья никак не выразили чувств, разве что заспешили, слегка засуетились норовя скорее уехать и где-нибудь в лесу выплеснуть свой восторг. «Увидите в лесу волчонка! Прибылого! Некрупного!» «Как переярок, не трогайте!» — почти вслед крикнул ражный. Их смутила просьба волчонки, однако они не привыкли задавать лишних вопросов, потоптались, потолкали друг друга плечами, вскочили на коней. Старший вытащил из самодельного Присидельного чехла на стволку подал Жажному. — У героя отняли. — Забери, дядя Слава. — Сговаривал нас вместе с ним идти, — добавил младший. — Партизанить. — Говорит, в России войну объявили. Против своего народа. А президент — предатель и изменник. — Нет, не ты, дядя Слава, а тот главный. — Говорит, надо совершить. — Ну, как это? — В общем, убить его надо. — Мы что-то ничего не поняли, — объяснил старший. Наверное, с ума сошел. Ружье отобрали на всякий случай. — А он правда герой труда? — Правда. — Ражный взял одностволку. — Его именем улица названа в одном нефтяном городке. — Вот это да! — изумился младший. — Чего же он сейчас-то? — Ничего не пойму, — рассердился старший. — Если герой чон в партизана собрался... — Потому и собрался, — буркнул он. — Ладно, езжайте, как-нибудь потом поговорим на эту тему. Братья тронули коней, однако засвистел, замахал рукой. — Погодите, хлопцы, тут девушка убежала, где-то за мостом бродит, это по старой дороге. — Девушка? — в один голос переспросили они и переглянулись. — Неудобно вас спросить. — Да мы девушку найдем. обрадовались они новой и простой задачей, тем более связанной с девушкой. — Как ее зовут? — Миля. «Миля!» — загорелись глаза у младшего. «А как, если полное имя?» «Не знаю», — пожал плечами Ражный. «Наверное, Миля». Они тут же подняли коней на дыбы и с места бросили их в голоб. Заперев шайбу, Ражный обошел ее с другой стороны, продрался сквозь чертполох кучи куче старого деревянного хламья, и тут обнаружил выход. Звереныши не держали запоры. Да и следовало бы раньше, когда увидел кучу перетасканных мешков и разбитую лампочку, подумать, надо ли садить под замок. Кудеяр за каменной стеной чуял смерть, скулил, тряс дверь. Ражного подмывало сейчас же немедленно восстановить ярость сердца, войти и убить его. Однако не хотелось пачкать поганой кровью склад, да и на улице было светло, чтобы вытащить труп и зарыть где-нибудь в лесу.